Четвёртая глава. «Как-то медленно они влюбляются». Игорь и Артем сидели под деревом на лавке в спортивном зале, а Алина расхаживала перед ними. После слов Артема она остановилась и уперла руки в бока. «А что ты хотела? Это же взрослые! Им надо больше времени, чтобы влюбиться! У нас скоро ремонт закончится, и что потом? все сначала начинать?» «Во второй взрыв трубы мама не поверит». Артем помолчал, тихо добавил, «И, пожалуй, меня убьет. «Надо толкнуть их друг к другу», — сказала Алина. «Мы их и так толкаем», — огрызнулся Артём. «Нет, я имею в виду на самом деле толкнуть друг к другу, чтобы тётя Лика упала в объятия дяди Руслана». «Бам!» — она взмахнула руками. «Искра, вспышка, безумия. «И как ты предлагаешь это сделать?» — скептично спросил Игорь. «Ну, способов много», — протянула Алина, садясь перед ними и скрещивая ноги. «Но я предлагаю вот что». Зимой солнце всегда светило прямо в окна, заливая дом оранжевым светом. Выйдя из кухни, Руслан зажмурился, на миг ослепнув. Солнечный луч бил прямо в глаза. «Лик, ты не убирала масляные краски?» — крикнул он. Она высунулась из гостиной и покачала головой. Я не лазаю по чужим вещам. Ищи там, где положил. Если бы они были там, где положил, я бы тебя не спрашивал», — проворчал Руслан. «Вот же ж вредный!» — пробормотала Лика, выходя в коридор. Они шагнули навстречу и одновременно взмахнули руками. Ноги разъехались и оба рухнули на пол. «Твою мать!» — вырвалась у Руслана. Привстав на локтях, он посмотрел на лежащую Лику. «Ты как?» «Что это?» — она села и посмотрела на свою блестящую красную ступню. «Кажется, твои краски нашлись!» Руслан тоже сел, потирая затылок, посмотрел на пятно и крикнул. «Игорь!» — Лика уже поднялась. Протянув руку, она помогла Руслану встать, но он, едва сделав шаг, тут же поморщился. «Ах, кажется, я вывихнул лодыжку!» «Давай посмотрю!» Лика присела перед ним и пощупала ногу. Руслан шикнул, когда она подняла ее и слегка покрутила. «Очень может быть. Где у тебя эластичные бинты?» «В спальне, в аптечке», — проворчал Руслан, когда Лика выпрямилась и подставила ему плечо. Обняв ее одной рукой, он захромал к спальне, когда из своей комнаты вышел Игорь. «Что случилось?» — спросил он. За спиной маячил Артём, удивленно глядя на растрёпанных Руслана и маму. «Ты брал мои краски?» «Да», — Игорь смущенно улыбнулся. «Прости, надо было тебе сказать...» «Надо было не выдавливать их на пол», — угрюмо сказал Руслан, позволяя Лике тащить себя к спальне. «Вот и как мне теперь ходить?» «Не ворчи», — оборвала Лика. «Сейчас зафиксирую. Если нет сильного растяжения, через пару дней все пройдет. Она толкнула дверь и помогла Руслану дойти до кровати. Взяла аптечку, села на пол и снова приподняла ногу. Руслан зашипел. «Терпи», — строго сказала она, закатывая штанину. «Что-то слишком часто ты меня в последнее время лечишь», — вздохнул Руслан. Дети с умилением наблюдали за ними с порога. «Скажи спасибо, что я рядом», — фыркнула Лика. «Рядом с тобой проблемы только прибавляются», — заметил Руслан. Вот и все. Лика закончила перевязку, опустила ногу на пол и поднялась. Хлопнула Руслану по плечу. «Готово. Сегодня полный покой завтра расходишься». «Подожди». Она нахмурилась. Не убирая руку с плеча, осторожно его ощупала. «Почему у тебя такие мышцы забитые? Ты когда в последний раз разминался?» «Времени нет», — отмахнулся он, пытаясь встать. «Сиди». — строго сказала Лика и шустро забралась на кровать. Встав на колени за его спиной, она надавила на плечи. «Снимай майку!» «Зачем?» Он повернул голову, но Лика тут же вернула ее на место. «Я же сказала, тебе повезло, что я рядом. Сделаю тебе массаж. Удивительно, как ты еще от мигрени не начал страдать!» «Голова иногда болит», — приглушенно сказал Руслан, снимая майку. «Вот, о чем я и говорю!» Она прошлась ладонями по его плечам, поднялась к шее и начала неспешно разогревать кожу, слабо надавливая большими пальцами, прокатывая ее под ними. Руслан тихо застонал, опустив голову. Лейка гордо улыбнулась. «За это я точно скажу тебе спасибо», — пробормотал он, покачиваясь от уверенных движений ее рук. Игорь и Артем бесшумно скрылись с глаз. «Я тоже давно не тренировалась», — задумчиво проговорила Лика, разминая его шею. «Может, как-нибудь сходим вместе в зал?» «Может быть», — лениво протянул Руслан, закрывая глаза. Тепло ее рук разливалось по телу, кожа постепенно начала полыхать. «У тебя волшебные руки». «Я знаю». Лика хмыкнула и запустила пальцы в волосы на затылке и взъерошила волосы. Пальцы моментально запутались в них, массируя голову. Руслан не выдохнул и тут же сжал губы. Ее касания были слишком приятны, чересчур для простого дружеского массажа. Жар ее тела сжёг чувствительную после массажа кожу. Вдруг захотелось откинуться на нее, прижаться к груди. «Хватит, спасибо», — сказал он, выпрямляясь. Лика тут же отодвинулась, забирая тепло. Руслан потянулся за майкой, не глядя на нее. Странно все это, очень странно. Наконец посмотрел через плечо, приподнял бровь, заметив, что она сосредоточенно рассматривает его постельное белье. «Так нечестно! У тебя такая мягкая кровать, а я сплю на жёстком диване». «Чем тебя не устраивает диван? Я бы лучше на нем спал». Кровать уговорила купить Инна, когда они поженились. Руслан любил более жесткие поверхности для сна, но пришлось уступить. На диване Инна спать категорически отказывалась. Со временем он привык, но иногда все равно раскатывал матрас и спал на полу. «Может, поменяемся?» — жалобно протянула Лика. «Если тебе действительно неудобно?» — с сомнением проговорил Руслан. Потом подумал. «Пусть спит здесь, если хочет. Это ведь не навсегда?» «Хорошо», — кивнул он. «Поменяемся. Сегодня я буду спать в твоей комнате, а ты здесь». «Я всегда говорила, что ты лучший», — воскликнула она. Потянулась было, чтобы обнять, но неловко застыла. Руслан подмигнул. Все для удобства гостей». Резко встав, он поморщился, совсем забыл про ногу. Приглушенно выругался и похромал на кухню.